Генерал угрюм вид, голосом усталым, а с которым, говорит, прибыл ты составом. Теркин в струнку, как стоял, тем же самым родом. Я, товарищ генерал, лично пешим ходом. — Как так пешим виноват? — строгие коменданты. — Говори, отстал солдат от своей команды. Так ли, нет ли, все равно спорить не годится. Ясно, будет учтено и не повторится. — Да уж, тут что нет, то нет. Это, брат, бесспорно, потому как на тот свет не придешь повторно, — усмехнулся генерал. — Ладно, оформляйся. Есть порядок, чтоб ты знал, тоже, брат, хозяйство. Всех прими да всех устрой, по заслугам места Тоже трус, а кто герой, не всегда и известно. Дисциплина быть должна четкая до точки. Не такая, брат, война, чтоб поодиночке. Проходи давай вперед, прямо по платформе. Есть идти и поворот Теркин дал по форме. и Едва за стрелкой он повернул направо, меж приземистых колонн. Первая застава, тотчас все на карандаш, имя, номер, дату. «Аттестат в коптерку сдашь», — говорят солдату. Удивлен весьма солдат, ведь само собою не положен аттестат нам на поле боя, раз уж отдал я концы, не моя забота. Все мы, братец, мертвецы, а порядок, вот он. Для того ведем дела строго номер в номер, чтобы ясность тут была, правильно ли помер. Ведь случалось иногда рано, не смертельно, а его зашлют сюда, с ним возись отдельно, помещай его сперва в зал ожидания. Черкин мельком те слова принял во внимание. — Ты, понятно, новичок. Вот тебе иди-ка. А без формы на учет встань у нас, поди-ка. Но смекнул уже солдат. Нет беды великой, то ли сё ли, а назад вороти, поди-ка. Осмелел воды, спросил, нет ли из-под крана. На него глаза, скосив, посмотрели странно, Да вдобавок говорят, усмехаясь криво, Ты еще спросил бы, брат, на том свете пила. И довольны все кругом, шуткой той злорадной. Повернул солдат кровом. Будьте вы неладны. Позади учетный стол. Дальше влево стрелки. Повернул налево. Стоп! Смотрит стол проверки. И над чем уже столом. Своды много ниже. свету меньше округом полки сейфы ниши до шкафы до вертлюги сзади как в аптеке книг толстенных крышки папки картотеки и решеткой обнесён этот стол кромешный и кромешный телефон внутренний конечно